Глава 36. Исходная точка. «Шеф, я более чем уверен, что он тот, кого мы ищем. Дай жив, иначе мы бы давно нашли его тело. Убийца не скрывает дело своих рук. Наоборот, он словно хочет продемонстрировать их как можно большему количеству людей», — поделился своими мыслями Барт. «Похоже на месть. Думаю, друзья очень сильно его чем-то обидели». Со скучающим видом, изучая в окно синее небо и бескрайние зеленые луга, Яр проклинал себя за то, что вместо 10-минутного полета выбрал часовую поездку в душном экипаже под раздражающее потрясывание и карканье грифонов. Но дел сегодня и так не в проворот, а им с Бартом необходимо было обменяться догадками и идеями по поводу застопорившегося расследования. Поездка в небольшую деревушку, что носила название «Симтиал», и где находился загородный дом пропавшего без вести мистера Лафрена Дайри, выдалось безрезультатной. Вещей жертв, как и намека на причастность мужчины к убийствам, найдено не было. Опрос прислуги и соседей не дал никаких новых зацепок. Все твердили одно — господин в спешке уехал неделю назад, и писем от него не поступало. Судьба самого Дайри Еракса волновала мало. Судя по обмолвкам и затравленным взглядам работающих на него людей, человеком он был примерским. Любил распускать руки, издеваться, унижать и запугивать зависевших от него слуг, прекрасно зная, что с жалобами королю никто из них не обратится. Но работа Еракса зависела от результата, и любое промедление негативно сказывалось на репутации агентства. Достойная причина для раздражения, что росло и копилось в нем последние сутки. Только дракон понимал, что дело совсем не в этом. Все его мысли были о Мике, которую он был вынужден оставить в замке и сразу после ужина удалиться в свой резко опустевший дом. Конечно, Яр мог бы взбрыкнуть, наплевать на общественное мнение, косые взгляды посторонних, протесты Вермакса и родителей и забрать ее с собой, тем более, что малышка была не прочь. Но вбитые с детства правила были нерушимы. Королевские свадьбы, как правило, гремели на весь Виверн, а подготовка к ним начиналась за полгода. Джорджи и Лети получилось выторговать у него неделю, в течение которой он не сможет остаться наедине со своей истиной ни на минуту. Общие ужины, прогулки в обществе ее сестры или матери. Какой мужчина не испытывал бы раздражения, тем более если узы укрепились настолько, что даже минута вдали от любимой отдавалась острой болью в сердце. Всю ночь Ерак ворочался в постели, пытаясь уловить от подушки и простыней присущий ей аромат полевых цветов. От воспоминаний тело наполнялось жаром. Такая одержимость выводила из себя, заставляя сидевшего в нем зверя биться о клетку самоконтроля, требуя решить проблему раз и навсегда. Резко выдохнув, дракон мысленно посчитал до пяти. У нас нет никаких доказательств, а без них все это домыслы, пожал он плечами. Нам нужен мотив, нужны присвоенные убийцы и вещи жертв. Для чего-то он их собирал, а значит, хранит едва ли не у сердца. Надо признать, Сатор, мы в тупике. И что же нам теперь делать, взгрустнул парень. Ждать, когда он заявится в один из своих домов, где его поджидает выставленная генералом стража? Нет, Барт. Когда дело заходит в тупик, настоящие профессионалы возвращаются в исходную точку. В нашем случае это дом барона Дюмаль, где и происходили встречи покойной баронессы и трех ее друзей, двое из которых отправились вслед за ней, а третий считается пропавшим. Мы что-то упускаем, что-то незаметное, но очень важное. Скажи, мы опросили всех проживающих в доме слуг? Так точно, шеф. Я лично вёл списки. «А приходящих?» Таких у барона было двое — садовник и возница. Тоже опрошены. «Уволенные?» э -э, Сатор быстро достал из кармана пиджака свой блокнот и сверился с ранними записями. «Только одна — Элеонолс Воен. Но ушла она из дома Дюмаль ещё за пару месяцев до кончины баронессы. Я не думаю, что ей что-то известно». А вот это уже ошибка, тяжело вздохнул Яр. В нашем деле доверять лучше фактам. У тебя есть ее адрес? Пунцовый от стыда Барт усиленно закивал. Сообщи его, вознице. Мика, ты должна мне помочь, безумно вращая глазами, зашептала Семила. Весь день она сидела в своем углу, как мышка, изредка отвечая на рабочие вопросы. А стоило всем нашим коллегам, кроме вездесущего мистера Догера, покинуть здание, тут же бросилась к моему столу. «Что случилось?» — поинтересовалась я, протягивая подруге стакан с водой. Сделав жадный глоток, она впилась в меня умоляющим взглядом. «Крейн!» — судя по возникшей паузе, она надеялась, что имени нашего коллеги будет достаточно для понимания ситуации. Но мне пришлось ее разочаровать. «Крейн, что?» Крейн решил подвести меня сегодня на работу. Мы, как обычно, спорили, уже не помню по какому поводу. А потом он он пригласил меня в галерею Уиз, что открылась пару недель назад. Дослушав ее объяснение, я шумно выдохнула. "Создатель, Семила, тебе только готические триллеры писать. Я уже напридумывала себе всякие ужасы, а тут всего лишь галерея". Ничего не всего лишь Как ты не поймешь, это свидание, Мика. Свидание с крейном Догером! Заметно побледневшая Семила принялась заламывать руки. Мои губы непроизвольно сложились буквой О. Как интересно, он сам тебе это сказал, поинтересовалась я. Нет, он всего лишь предложил сходить. Но оно и ежу понятно, с чего бы ему меня приглашать? Мы не друзья, не враги. «Заклятые коллеги? Да я даже не знаю, кто мы друг для друга. Он вечно надо мной смеется, а стоит нам остаться наедине, собачимся на любые темы». «Может, он давно хочет сходить в эту галерею, но не с кем», — предположила я, откидываясь на спинку стула. «Абстрактная живопись Мика! Кто в здравом уме будет тратить вечер на кляксы?» Семила села на край моего стола и принялась нервно дергать ногой. «Это точно свидание!» «Хорошо», — кивнула я. «Допустим, он действительно позвал тебя на свидание. Что ты ему ответила?» «Я... он...» — она прикусила губу. Все произошло так неожиданно. Он застал меня врасплох, и я согласилась». «А теперь хочешь отказаться?» Я уже знала ответ на свой вопрос. Видела его во взгляде девушки, так похожим на мой, когда я думая о Иераксе, смотрела в зеркало. В нем отражались бушующие внутри чувства: надежда, волнение и трепетная радость. Так что, как бы Семила не пряталась за маску безразличия, Крейн-догер не пойдет смотреть картины в одиночестве. Нет, ответила она, уверенно покачав головой. Мне кажется, я хочу пойти. «Ну так чего ты переживаешь? Крейн парень неплохой, тебя в обиду не даст. Попробуйте узнать друг друга получше. Вдруг что-то получится?» «Наверное, ты права», — вздохнула она. «Признаюсь честно, когда он рядом, я словно просыпаюсь после долгого сна. Сердце стучит в два раза быстрее, а мысли плавятся, как лед на солнце», — произнесла я, вспоминая своего дракона. Семила удивленно кивнула и спросила: «Кто он? Я вас обязательно познакомлю». Кивнула я, думая о том, как бы так сообщить ей о своем родстве с королевской семьей и грядущей свадьбе с принцем. Не заявить же прямо. Кстати, я забыла упомянуть, моя настоящая фамилия Шанро, и я все это время водила вас за нос». Меня или посчитают сумасшедшей, или смертельно обидятся. Одно из двух. Пока я ломала голову, резко открылась входная дверь, пропуская теплый вечерний ветер и завернутую в грязный черный плащ фигуру. Невысокий лысый мужчина с неопрятной рыжей бородой и подрагивающими губами остановился в самом центре зала и уставился на нас с Семилой немигающим взглядом.